Глава 7. Берия и чистка в НКВД Понося на все лады Сталина, перестроившиеся историки и публицисты не забывают поливать грязью и его соратников. Особенно достается Лаврентию Павловичу Берии, предстающему в их опусах неким исчадием ада. Не будем далеко ходить за примерами. Вот рецензия на книгу Леонида Млечина «Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы». Перечисляя первых лиц Советской госбезопасности, ее автор Валерий Олексин безапелляционно заявляет. Несомненно, самой зловещей фигурой среди руководителей Лубянки является Лаврентий Берия. Сноска 214. Что же такого зловещего натворил Берия, чтобы заслужить подобную репутацию? Для начала давайте ознакомимся с его послужным списком. Поработав в органах ОГПУ до 3 декабря 1931 года, Лаврентий Павлович переходит на партийную работу. С 14 ноября 1931 года по 31 августа 1938 года он первый секретарь ЦК Компартии Грузии. 22 августа 1938 года Берия возвращается в органы, получив должность первого заместителя наркома внутренних дел СССР, а 25 ноября 1938 года становится наркомом, сменив на этом посту Н. И Ежова. Сноска 215. Как мы видим, во время большой чистки 1937-1938 годов Лаврентий Павлович находится на партийной работе в Закавказье, не имея к органам госбезопасности никакого отношения. Несоответствие мифических представлений о Берии как главном злодеи и его реальной роли в организации пресловутых репрессий приводит к тому, что Лаврентию Павловичу то и дело приписывают чужие заслуги. Например, вот что пишет в своей книге «Россия и Япония. История военных конфликтов А. В. Шишов». Своеобразной прелюдией этих боев на монгольско маньжурской границе стало подписание 12 марта 1936 года в Улан-Баторе между СССР и МНР протокола о взаимопомощи. В нем правительства двух дружественных государств обязывались в случае нападения на одну из договаривающихся сторон оказать друг другу всяческую, в том числе и военную, помощь. Об этом советская сторона поставила в известность посла Японии в Москве. После этого Бериевский аппарат почистил руководство Монгольской Народной Республики, освободив его от людей нерешительных, неспособных твердо отстаивать государственную границу от японского милитаризма. В конце июля 1937 года в СССР был арестован как «враг народа», премьер-министр МНР Пелджейдин Генден, который был расстрелян 26 ноября того же года. Верховным судом СССР 15 декабря 1956 года Пе Генден был посмертно реабилитирован. В том же 1937 году не стало военного министра МНР, главнокомандующего его армии Гелакжорижайна Демида, который за два года до этого приказал монгольским пограничникам не ввязываться в бой с нападавшими японо-манджурами. Он ушел из жизни 22 августа на станции «Тайга» в Кемеровской области, куда по приглашению маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова прибыл, чтобы принять участие в качестве наблюдателя на армейских учениях. Официальной причиной его смерти стало «пищевое отравление». Сноска 216. Все хорошо, но о каком Бериевском аппарате идет речь? Остается лишь предположить, что на станцию Тайга были командированы личные повара первого секретаря КПБ Грузии. Между тем, вызданные четыре года спустя книги «Разгром Японии» и «Самурайская угроза», Алексей Васильевич слово в слово повторил процитированный выше отрывок. Сноска 217. Еще чаще обвиняют Лаврентия Павловича в том, что он якобы уничтожил воспитанные Дзержинским кадры частных чекистов. Как пишет тот же В. Алексин, именно Берия был организатором чисток НКВД репрессий среди дипкорпуса. Сноска 218. Сторонники подобной точки зрения не гнушаются и прямых подлогов, Вот, например, еженедельник новости разведки и контрразведки рассказывает о судьбе советского разведчика Федора Карповича Парпарова. 27 мая 1938 года Парпаров был арестован по указанию Берии и находился под следствием до июня 1939 года. Освобожден из-за отсутствия состава преступления. Шпионаж. Сноска 219. Как мы только что видели, 27 мая 1938 года Берия все еще возглавлял Компартию Грузии, не имея никакого отношения к НКВД и, разумеется, не мог отдавать указания об аресте сотрудников госбезопасности. А вот к освобождению Парпарова Берия имел самое непосредственное отношение – Более того, через 4 месяца после выхода на свободу тот был вновь зачислен в штат внешней разведки. Разумеется, рядовой обыватель может и не знать, что в мае 1938 года Берия еще находился на партработе в Тбилиси. Однако для автора статьи полковника СВР Владимира Карпова подобные «ляпы» непростительны. Кстати, Парпаров далеко не единственный советский разведчик, реабилитированный и восстановленный в НКВД по инициативе Берии. В этой связи можно вспомнить С.З. С. С.Т. Карина, Р.Р. Соболь, Ирина Гуро и многих других. Еще больше анахронизмов в изданном в 1995 году СВР биографическом справочнике «Ветераны внешней разведки России». По указанию Берии, к середине 1938 года почти все резиденты внешней разведки были отозваны в Москву, многим из них выражено недоверие, и назад они не вернулись. Сноска 220. Как мы выяснили, в середине 1938 года Берия все еще находился в Тбилиси и никаких указаний резидентам отдавать не мог. Своеобразный перл содержится в биографии разведчика Григория Сергеевича Сыроежкина. В 1938 году Сыроежкин в частной беседе высказал мнение о невиновности Тухачевского и других военачальников, дела которых были состряпаны Берией и его подручными. Сноска 221. Не будем здесь обсуждать, состряпано ли дело Тухачевского или же военный заговор действительно имел место. Однако в любом случае Тухачевский с компанией были осуждены и расстреляны еще в июне 1937 года, то есть опять-таки без участия Берии. Менее очевиден подлог в биографии Павла Михайловича Фитина, возглавлявшего внешнюю разведку накануне Великой Отечественной войны. После войны Берия рассчитался со строптивым начальником разведки, который оказался прав в отношении сроков нападения Германии на СССР. В конце июня 1946 года по его распоряжению генерал-лейтенант Фитин был освобожден от занимаемой должности, на которой блестяще зарекомендовал себя в годы войны. До конца того же года он находился в распоряжении управления кадров МГБ СССР. В декабре 1946 года П.М. Фитина направляют заместителем уполномоченного МГБ в Германию, где он находится до 1947 года. В 1947 году его вновь понижают в должности – П.М. Фитин назначается на пост заместителя начальника управления госбезопасности по Свердловской области. Затем Берия перебрасывает его в Алма-Ату. Однако Берия не решился на прямую физическую расправу с П.М. Фитиным, очевидно помня, что Сталину известен его вклад в информационное обеспечение победы над врагом. В 1951 году Берия распорядился уволить его из органов госбезопасности по неполному служебному соответствию без военной пенсии, так как опальный генерал-лейтенант не имел соответствующей выслуги лет. Лишь после ареста и суда над Берией и его подручными в 1953 году П.М. Фитину удалось устроиться директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, где он работал до конца жизни. Сноска 222. Опять-таки, не будем здесь выяснять, насколько блестяще зарекомендовали себя Фитин и его подчиненные разведчики в отношении сроков нападения Германии на СССР. Сноска 223. Лучше посмотрим, как выглядит его послевоенная биография согласно архивным документам. С 12 мая 1943 года начальник первого управления НКГБ, позднее МГБ, СССР. С 15 июня 1946 года в распоряжении управления кадров МГБ. С сентября 1946 года зам уполномоченного МГБ в Германии с 1 апреля 1947 года зам начальника УМГБ Свердловской области с 27 сентября 1951 года министр госбезопасности Казахстана с 16 марта. По 16 июля 1953 года начальник УМВД Свердловской области. 29 ноября 1953 года уволен из МВД по служебному несоответствию. Сноска 224. Итак, во-первых, к 15 июня 1946 года Лаврентий Павлович уже не руководил органами госбезопасности. Сноска 225. Следовательно, он не имел отношения ни к снятию Фитина с поста руководителя разведки, ни к его последующим перемещениям. Во-вторых, именно после ареста Берии опальный генерал-лейтенант был сперва снят с должности, а затем и уволен по служебному несоответствию. Впрочем, Фитину, можно сказать, повезло. Похоже, Берия действительно его недолюбливал и поэтому, став в марте 1953 года министром МВД, к себе не приблизил. А то быть бы Павлу Михайловичу расстрелянным по приказу Хрущева. Почему же именно Берия, а не Ежов или, скажем, Егода выбран обличителями тоталитаризма на роль кровожадного монстра? Выше я уже ссылался на книгу Н.В. Петрова и К.В. Скоркина «Кто руководил НКВД? 1934-1941». Среди прочей интересной информации в этом фундаментальном справочнике имеется и анализ национального состава руководства НКВД за соответствующий период, сноска 226. Анализ весьма примечателен. Во-первых, он выполнен сотрудниками мемориала, которых трудно обвинить в антисемитизме. Во-вторых, отвечает критериям научности. Составлен на основе архивных данных, авторы четко определяют рассматриваемый контингент. В исследовании нами учитывались наркомы внутренних дел СССР и их заместители, начальники управлений и отделов Центрального аппарата НКВД – Наркомы внутренних дел всех союзных и автономных республик, исключение составила Нахичеванская АСССР, начальники УНКВД краев и областей, входивших в состав РСФСР, УССР, Белорусской ССР и Казахской ССР. Не учитывались руководители НКВД тех автономных областей РСФСР, которые не изменяли в рассматриваемый период административный статус, а также руководители НКВД областей в составе Киргизской, Таджикской, Туркменской и Узбекской ССР. В то же время начальники у НКВД тех автономных областей РСФСР, чей статус повысился до автономных республик, нами учтены. Сноска 227. Итак, вот как менялся национальный состав руководства у НКВД с момента образования наркомата до момента его разделения на НКВД и НКГБ. Сноска 228. Таблица. Русские. На 10 июля 1934 -го. 30 на 1 июня 1936 33 на 1 октября 1936 33 на 1 марта 1937 35 на 1 июля 1937 38 на 1 января 1938 58 На 1 сентября 1938 85. На 1 июля 1939 102. На 1 января 1940 111. На 26 февраля 1941 118. Евреи 37 42 43. 42, 36, 35, 32, 6, 6, 10. Украинцы. 5, 7, 6, 6, 5, 4, 10, 19, 29, 28. Поляки. 4, 4, 5, 5, 4, 1, 1, 0, 0, 0. Латыши. 7, Восемь, девять, восемь, семь, один. Немцы два, три, два, два, два, два, 1, ноль, ноль, ноль. Грузины 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 12, 12, 12. Армяне 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Азербайджанцы. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Белорусы. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 4. Прочие. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 1, 1, 3 Нет данных 2, 0, 2, 3, 11, 15, 9, 10, 8, 4 Всего 96, 106, 109, 111, 113, 128, 150, 153, 172, 182 Для наглядности эти данные представлены в виде графика. Рисунок. Национальный состав. руководства НКВД. Получается весьма любопытная картина. На момент создания НКВД 10 июля 1934 года из 96 руководящих работников 30 были русскими, а 37 – евреями. Кроме того, имелось 4 поляка, 7 латышей и 2 немца. На момент снятия Егоды, 26 сентября 1936 года, ситуация усугубляется. Из 110 руководителей 43 евреи, 33 русские, 5 поляки, 9 латыши, 2 немцы. Таким образом, сложилось явно ненормальное положение, когда среди высшего слоя руководителей органов госбезопасности 14,5% составляли выходцы из стран, вероятных противников СССР, а доля евреев достигла почти 40%, превысив долю русских, украинцев и белорусов вместе взятых. После прихода Ежова из руководства НКВД целенаправленно вычищаются поляки, латыши и немцы. Процент евреев тоже падает. 1 сентября 1938 года к концу Ежовщины из 150 руководителей НКВД русских уже 85, евреев 32. Однако доля последних, 21%, все еще не пропорционально высока. Кроме того, увеличение процента русских идет в основном за счет заполнения новых вакансий. Но вот к руководству органами госбезопасности приходит Берия, и ситуация радикальным образом меняется. На 1 июля 1939 года среди 153 руководящих работников НКВД имелось 102 русских, 19 украинцев и 6 евреев, 3,92%. Аналогичная картина наблюдалась и на более низком уровне. К началу 1940 года национальный состав центрального аппарата НКВД выглядел так. Русских 3073 человека – 84%, украинцев 221 – 6%, евреев 189 – 5%, Белорусов 46 1,25%, армян 41 1,1%, грузин 24 0,7%, татар 20 0,5% и так далее. Сноска 229. Сразу оговоримся: ни Берия, ни Сталин не являлись антисемитами. Например, тот же освобожденный и восстановленный в органах ФК Парпаров был евреем. Они всего лишь исправили ситуацию, когда процент евреев в системе НКВД во много раз превышал их долю в населении страны. Наконец, рассмотрим такой вопрос, как масштабы репрессий внутри НКВД – Широкое распространение получило цифра в 20 тысяч репрессированных чекистов, запущенная в свое время в оборот председателем КГБ СССР В.М. Чебриковым. В результате ложных обвинений жертвами репрессий стали более 20 тысяч чекистов, высокопрофессиональных работников, преданных партии коммунистов. Многие из них начинали работать с Ф. Дзержинским и В. Р. Менжинским. Сноска 230. На первый взгляд это утверждение соответствует действительности. Так, согласно справке о численности репрессированных сотрудников ОГПУ НКВД за 1933-1939 годы. Сноска 231. Таблица. 1933 год. Арестовано 738 человек. 1934 год. Арестовано 2860 человек. 1935 год. Арестовано 6249 человек. 1936 год. Арестовано 1945 человек. 1937 год. Арестовано 3837 человек. 1938 год. Арестовано 5625 человек. 1939 год. Арестовано 1364 человека. Итого арестовано 22618 человек. Но это только на первый взгляд. Вопреки расхожим представлениям, органы госбезопасности были лишь частью НКВД, причем отнюдь не самой многочисленной. В подчинении наркомата находились также пограничные и внутренние войска, милиция, пожарная охрана, ЗАГСы и даже такие структуры, как Главное управление государственной съемки и картографии и Главное управление мер и весов. Сноска 232. Кроме того, приведенная статистика включает арестованных не только за контрреволюционные, но и за уголовные преступления. Какова же доля чекистов среди арестованных? При Ежове с 1 октября 1936 года по 15 августа 1938 года было арестовано 2273 сотрудника госбезопасности, из них за «Контрреволюционные преступления» – 1862. После прихода Берии за 1939 год к ним прибавилось еще 937 человек. Сноска – 233. Следует учесть, что часть арестованных сотрудников была впоследствии освобождена и восстановлена в органах. Таким образом, Названная Чебриковым цифра завышена в несколько раз и включает в себя не столько преданных партий чекистов, сколько проворовавшихся пожарников и другую не менее достойную публику. Думаю, после всего сказанного читатель сам сможет сделать вывод, был ли Берия зловещей фигурой, а если да, то в чьих глазах.